«Это, если хочешь, похоже на балансирование между сном и бодрствованием. Поэтому со мной происходит сейчас это легкое умопомешательство, проявляющееся в твоих угрозах запечатать меня в бутылку». «Что, кстати сказать, вполне выполнимо. Сам собой я могу проделать и не такое». Маше стало страшно. Она поняла. «Ангелу ничего не стоит ее обдурить». Тот, несомненно, видел, что с ней происходит. «Не бойся», — сказал он, — «я не причиню тебе зла». «Если тебе интересно, детка, задавай свои смешные вопросы. Давай. Почему бы и нет?» «Кто ты на самом деле?» «У меня много разных имен, но ни одно из них нельзя произнести на человеческом языке». «В действительности я просто ум». «Чей ум?» «Это неправильная постановка вопроса», — ответил ангел. «Ум всегда бывает у кого-то», — сказала Маша не очень уверенно. Ангел засмеялся. «Если бы ты чуть поторопилась, я со временем стал бы твоим умом. Теперь все сложнее». «Не говори загадками», — сказала Маша, — Я и так почти ничего не понимаю. «Только что я хотела родиться женщиной по имени Маша, но в последний момент передумал». «Почему?» — спросила Маша. «Потому что тебе стало тошно. И я не вижу в этом ничего удивительного. Подняться на комке санных тряпок и ехать рождаться в Лос-Анджелес чтобы потом ходить с птичьим говном в голове. И радовать светлые умы, вгрызающиеся в наномир и друг в друга. Юмор в этом, конечно, есть, но довольно инфернальный. О, вот та зеленая звездочка, где была река, лодка и лето, намного интересней. Подожди, — сказала Маша, — если все мои мысли думаешь ты, «Кто тогда я?» «Ты просто форма, которую я хотел принять. Но теперь эта возможность упущена». «Это правда, что ты создал меня своими рогами?» «В некотором роде», — сказал ангел и усмехнулся. «А как ты это делаешь?» «Один мой рок спрашивает у другого, быть или не быть. Когда другой рок отвечает «быть», Я надеваю на него слово «Маша» или какое-нибудь другое имя, а на первый рок я надеваю священные бусы, из которых возникает видимость мира. Потом я смотрю на оба этих рога небесным глазом в хвосте и начинаю верить, что это Маша смотрит на мир, а не я смотрю на мир и Машу. Если вовремя подбросить эту зародившуюся во мне уверенность в женскую матку, рождается мое новое воплощение. Вот и все. Можешь считать, что человеческая жизнь — просто разряд тока между моими рогами. «А зачем ты меня создал?» «Ты — это дом моей мечты», — ответил ангел. «Жизненное пространство...» где я могу самозабвенно думать. И каждый раз ты придумываешь весь мир заново. В этом нет нужды. Он уже придуман. Буквы складываются в него сами. Достаточно создать фальшивую Машу, которая будет считать, что это она его видит. — Что теперь со мною будет? — спросила Маша. «Полагаю, я вот-вот тебя забуду. Но ведь это жестоко. По отношению к чему? К рогам или хвосту?» «По отношению ко мне», — сказала Маша печально. Ангел грустно усмехнулся и качнул головой. Маша заметила, что его лицо опять стало юным и светлым. Из рук исчезло оружие, а крылья за спиной сделались ослепительно белыми. Странный золотой полумесяц над его головой уже не казался рогами. «Я знаю, что ты чувствуешь», — сказал ангел. «Знаю, потому что чувствую это сам. Но ты заблуждаешься, поверь, это вовсе не жестоко. Хотя, конечно, тут бесполезно объяснять».